Глава 50. Теплая погода снова позволяет мне бегать на улице. Как бы я ни была благодарна Тайру за сооруженный им тренажерный зал с пробежкой на свежем воздухе, не сравнится ничто. Этим утром меня гонит за дверь не ночной кошмар, а желание ощутить землю под ногами. А вот и Тайр ждет меня, прислонившись к фонарному столбу. Он пристально смотрит на меня, и я знаю, что он ищет. «Никакого кошмара. Я хочу пробежаться. Вот и все. «Ладно». Он потирает подтянутый живот под футболкой. «Твоя беготня поддерживает меня в форме». «И ты даже начинаешь выдерживать мой темп, дедуля». Я смеюсь и трогаюсь с места, отказываясь от своей обычной растяжки. «Я тебе покажу, какой я дедуля». Бормочет он за моей спиной и смеется. После пробежки мы возвращаемся в его дом и садимся на задней веранде. «На завтрак у нас блинчики, которые испёк Тайр. И мой вклад — йогуртовое парфе. Бассейн накрыт, вода в нем мутная и требует обработки химикатами. Пройдет еще несколько недель, прежде чем станет достаточно тепло, чтобы купаться. Теплица получится классная, когда ты ее закончишь». Прошлым летом и осенью он успел выполнить большую часть работы. Но осталось еще кое-что доделать. «Я и с нетерпением этого жду. Ты будешь возиться там со мной?» Я прикусываю губу и думаю вовсе не о растениях, а о том, как я сижу на столе в теплице и обхватываю ногами стоящего тайра. Я люблю растения. Вместо этого говорю я. Буду рада тебе помочь. Он улыбается по-мальчишески застенчиво. Хорошо. Он наклоняется и чмокает меня в губы. Это так просто, он и я, мы вдвоем. Как будто так и должно было быть всегда. Я обнимаю его за шею и с улыбкой прижимаюсь к его губам. Я тут подумала. Вдруг вспоминаю я. Если ты не против, я хочу рассказать маме о нас. Он обдумывает мои слова, и я подозреваю, что он откажется. Даже не знаю, почему мне так кажется. Ладно. Правда? С волнением выпаливаю я. Конечно, мы можем сказать ей, когда ты захочешь. Он нежно проводит пальцем по моей щеке. А ты кому-нибудь о нас говорил? С любопытством спрашиваю я. Он жует кусочек блинчика. Брато, а ты? А я Лорен. Он кивает, как будто так и предполагал. «О, еще Тельма знает». Он давится едой. «Любопытная сплетница Тельма знает?» «Да, наверное, Синтия ей рассказала». «Я чувствовал, что этой старушенцей нельзя доверять». Шутит он. «Мы правда все расскажем, по-настоящему?» Я вдруг начинаю нервничать, представляя себе, как мама узнает о нас. Два месяца назад, в день рождения Фореста, она заподозрила, и я ей солгала. «Теперь мне придется это признать. Мне хоть и девятнадцать, но я ненавижу врать своей маме». Он выгибает бровь. «Я думал, ты готова». «Я готова». Уверенно киваю я. «Примерно через час мне нужно забрать Фореста. Можем сказать ей сегодня вечером, если хочешь. Я могу купить стейки и приготовить их на гриле». «Было бы здорово». Со слезами на глазах бормочу я. «Хорошо». Он смахивает с моей губы капельку йогурта и дочисто облизывает большой палец. Его взгляд становится пристальнее, а голос на том ниже: Я и не думал, что это найду. Найдешь что? С удивлением спрашиваю я. Он обводит пальцем контур моих губ. Что-то настоящее. Я не знал, что такое истинная любовь. Я был знаком только с ее бледным подобием. Ты дала мне это. Мое сердце взлетает и выпрыгивает из груди. Я хватаю его за футболку и притягиваю к себе для поцелуя. Вряд ли можно быть еще счастливее. Сидя на крыше своего дома, я подтягиваю колени к груди и обхватываю ноги руками. Я соскучилась по этому занятию, в том, чтобы сидеть на крыше и впитывать в себя солнечное тепло. Есть что-то такое, от чего мне всегда становится хорошо. Собрав волосы в хвост, я улыбаюсь, когда фургон Тайра заезжает на соседний участок. заднего сиденья вылезает Форест, а Тайр кричит ему вслед: "Какой же ты вредина, папа? Ты обещал, «Ты сказал, что построишь мне домик на дереве!» «Да, я так и сказал, но я не могу сделать это за одну ночь. Мы этим займемся. обещаю!» Форест разворачивается и упирает свои маленькие ручки в бедра. «Ты только говоришь и обещаешь, но ничего не делаешь! Ненавижу тебя! Ты худший папа на свете!» Он дуется и убегает за дом. Тайр выглядит подавленным. «Я тоже люблю тебя, малыш!» Понурив голову, он хватает пакета с продуктами. Должно быть, почувствовав мой взгляд, он поднимает глаза и замечает меня на крыше. В его взгляде неодобрение и одновременно радость. Я показываю ему язык. Покачав головой, он поднимается на крыльцо и зовет Фореста, но тот кричит, чтобы от него отстали. Я ложусь на спину и закрываю глаза. Лучи солнца убаюкивают меня, и я погружаюсь в дремоту. Я уверена, что большинство людей не захотели бы засыпать в таком положении, но меня оно не пугает. Не знаю, сколько я продремала. Меня будут крики на соседнем участке. «Форест! Форест! Ты где? Это не смешно!» Звучит сердитый голос Тайра. «Хватит прятаться!» Я сажусь и протираю заспанные глаза. «Форест!» В голосе Тайра звучит испуг, и на меня накатывает тревога. Я стряхиваю последние остатки сна, цепляющиеся за мой затуманенный разум. Тайр выбегает за ворота и замечает, что я все еще на крыше. «Ты видела, как Форест заходил в дом? Я не слышал, но он мог тихо туда пробраться». Я качаю головой. «Нет, я заснула». Он выглядит так, словно готов меня убить, и я не сомневаюсь, что позже мне придется выслушать лекцию о том, что спать на крыше — верный способ покончить с собой. Но в данный момент у него более насущные проблемы. Он не отзывается. Да, он на меня разозлился. Но все равно это на него не похоже. Форест не злопамятный». Тайр проводит рукой по волосам. Морщины на его лице стали четче. Ты в доме смотрел? Да, я быстро все проверил, но я бы услышал. Сигнализация бы сработала, если бы дверь открылась. Но этого не было. Меня захлестывает ужасная внезапная мысль. Тайр, мой позвоночник сковывает лед. Густой, липкий ужас. Такое чувство возникает, когда ты понимаешь, когда глубоко в душе знаешь, что произошло что-то непоправимое. Глаза Тайра встречаются с моими, и в эту секунду он думает о том же бассейн.